Страдания святого великомученика Мины. Святой мученик Мина был родом египтянин. Он исповедовал христианскую веру и служил в войске, находящемся в Катуанской области, под начальством тысяченачальника фермелиана. В то время в Риме царствовали вместе два нечестивых царя – Диоклетиан и Максимиан. Эти цари издали по всем странам указ, повелевающий предавать мучениям и умершлять всех христиан, не поклоняющихся идолам. Согласно этому указу, верующие во Христа повсюду были принуждаемы к идольским жертвоприношениям. Тогда блаженный Мина, не желая видеть такого бедствия и почитания бездушных идолов, оставил свое воинское звание и ушел на горы, пустынные места, желая лучше жить со зверями, нежели с людьми, не знающими Бога. Святой Мина долгое время скитался в горах и пустынях, поучаясь в законе Божием, постом и молитвою, очищая свою душу и служа день и ночь единому истинному Богу. Так прошло довольно много времени. Однажды в главном городе Катуанской области был устроен нечестивый праздник, на который собралось множество язычников. Они совершали в честь своих нечестивых богов различные игры, зрелища, конские ресталища и состязания в борьбе на которые зрелища с особым устроенных с высоких мест смотрели жители всего города. Блаженный Мина, провидя святым духом об этом празднике, разжегся ревностью о Боге и, оставив горы и пустыни, пришел в город. Войдя на средину того места, где происходили зрелища, мученик встал на возвышение так, чтобы его можно было видеть всем. И громким голосом воскликнул, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не об... вопрошавшим о мне». Когда святой Мина так воскликнул, все присутствующие на зрелище устремили свои взоры на него и замолчали, удивляясь его смелости. Присутствующий тут же на зрелище князь того города по имени Пир повелел взять святого и спросил его, «Кто ты?» Святой Мина вслух всего народа громко воскликнул, «Я раб Иисуса Христа, владыки неба и земли!» Князь снова спросил святого, «Ты чужестранец или здешний житель? Откуда у тебя такая смелость, что ты осмелился среди зрелища так закричать? Когда князь говорил это, а святой еще не успел ответить на его слова, некоторые из находившихся около князя воинов признали Мину и вскричали, «Это Мина-воин, который состоял под начальством фермелиана Тысячника!» Тогда князь сказал святому Мине, «Точно ли ты был воином, как они говорят о тебе?» Святой отвечал, «Да, правда, я был воином и находился в этом городе, но, видя нечистее людей...» Прельщенных бесами и поклоняющихся идолам, а не истинному Богу, я оставил свое воинское звание и ушел из города, чтобы не быть участником в беззаконии и погибели этих людей. До нынешнего дня я скитался в пустынях, избегая соприкосновения с нечестивыми людьми, врагами Бога моего». «Ныне же, услышав, что вы устроили нечестивый праздник, я проникся ревностью о Боге моем и пришел сюда, чтобы обличить вашу слепоту и проповедовать вам единого истинного Бога, создавшего своим словом небо и землю и промышляющего о всей вселенной». Услышав такие слова, князь повелел отвезти святого в темницу и стеречь его до утра, а сам весь тот день участвовал в празднике и зрелищах. На другой день Утром князь сел на судилище и, приказав привести святого мину из темницы, всякими способами старался склонить его к идолопоклонничеству. И обещая дары и угрожая муками, когда же он не мог склонить святого к нечестию своими словами, стал принуждать его к тому делом приказав четырем воинам обнажить и растянуть святого и без пощады бить его воловьями жилами, так что из ран мученика текла кровь ручьем. Присутствовавших при этом один человек по имени пегасей сказал святому святом умении, «Пожалей себя, человек, исполни княжеское повеление, прежде чем тело твое не будет совершенно уничтожено. Советую тебе поклонись богам только на время, чтобы избавиться от этих мучений, а потом опять служи твоему богу, который не прогневается на тебя за это отступление, если ты один раз только принесешь жертву идолам и на короткое время обратишься к ним». Ради нужды, чтобы избавиться от этих тяжких мучений. Но святой с гневом отвечал на это. Отойди от меня, деятель беззакония. Я уже принес жертву хвалы и снова принесу только Богу моему, который оказывает мне свою помощь и так укрепляет меня в терпении, что эти мучения для меня кажутся весьма легкими и отрадными, а не тяжкими. Мучитель, изумленный таким терпением мученика, повелел подвергнуть святого Мину еще большим мукам. Святой был повешен на дереве, и тело его строгали железными когтями. А мучительно, смехаясь над святым, говорил ему, «Чувствуешь ли ты какую-нибудь боль, Мина? Или эти мучения для тебя очень приятны, и ты хочешь, чтобы мы еще увеличили их?» Но святой мученик, хоть и сильно страдал, однако с твердостью ответил князю, «Не победишь меня, мучитель, кратковременными этими мучениями, ибо мне помогают невидимые для тебя воины Царя Небесного». Князь повелел слугам еще сильнее мучить святого и говорить ему, «Не исповедуй здесь другого царя, кроме римских императоров». Мученик же отвечал на это, «Если бы вы знали истинного царя, вы бы не хулили проповедуемого мною, ибо он истинный царь неба и земли, и кроме него нет другого» а вы кулите его, не зная, и сравниваете с ним своих тленных царей, созданных из праха, которым он дал царское достоинство и царскую власть, так как он есть Господь всего сотворенного». Тогда князь сказал святому, «Кто это такой, дающий власть царям и владычествующий над всеми?» Мученик отвечал князю, «Иисус Христос, Сын Божий, вечно живущий, которому повинуется все и на небе, и на земле». «Сей возводит царей на престолы и царствует, дает власть и владычествуют Мучитель же сказал святому Мине, «Разве ты не знаешь, что римские императоры сильно гневаются на всех исповедующих имя Христова и повелевают убивать таковых?» Мученик отвечал, «Господь воцарися, да гневаются люди». «Если ваши цари гневаются на Христа и на христиан, исповедующих его имя, то что мне до того? Я не обращаю внимания на их гнев» ибо я раб моего Христа и имею только одно желание быть исповедником Его Всесвятого имени до самой смерти и да наслаждусь Его сладкой любви, от которой меня никто не может отторгнуть. Скорд или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, ничто не отлучит меня от любви Христовой. После этого мучитель повелел сильно растирать раны святого платком, сделанным из волос, И когда это делали, то святой мученик говорил «Ныне я совлекаю кожаную одежду и облекаюсь в ризу спасения». Кроме этого, мучитель повелел опалять святого зажженными свечами, но и когда жгли все тело святого, он молчал. Тогда князь спросил его «Чувствуешь ли ты, мина, этот огонь?» Святой отвечал «Бог наш есть огонь поядающий, тот, за кого я стражду, помогает мне, и поэтому я не чувствую огня, который меня опаляете». И не страшусь ваших многоразличных мучений, ибо помню евангельские слова моего Господа. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Тогда князь сказал мученику, откуда у тебя такое красноречие, ты все время был воином, каким же образом ты умеешь говорить, как человек, почитавший много книг? Святой отвечал на это князю. Господь наш Иисус Христос сказал нам, «Когда поведут вас к правителям и царям за меня, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Князь спросил святого, «А ваш Христос знал, что вы будете за Него терпеть такие мучения?» Мученик отвечал, «По велику Он истинный, то имеет и видение будущего, ведал и ведает все, что есть, и все имеющее быть Ему известно» и он знает наперед все наши мысли». Князь, не зная, что ответить на этого святому, сказал ему, «Оставь ми на свое празднословие и избери себе одно из двух. Или будь нашим, и мы перестанем тебя мучить, или будь христовым, и мы тебя умертвим». На это святой громким голосом отвечал, «Я Христов был, и есть, и буду Христов». Князь сказал, «Если ты пожелаешь, я отпущу тебя на два или на три дня, чтобы ты хорошенько поразмыслил и сказал нам последнее слово». Но святой отвечал, «Не два и не три дня, но много лет я исповедую веру Христову, но у меня никогда и в мыслях даже не было отречься от Бога моего, поэтому и теперь мне не подобает размышлять об этом. Не надейся, князь, слышать от меня что-нибудь другое, но вот мое последнее слово». «От Бога моего я не отрекусь, вашим бесам не принесу жертвы и не поклоню колен моих пред бездушными идолами». Такой твердый ответ мученика сильно разгневался князя, и он повелел разбросать по земле крючки, трезубцы и различные железные гвозди и влачить по ним связанного святого мученика. Но он, как будто влачимый по мягким цветам, еще сильнее порицал многобожие язычников и смеялся над безумием людей» прельщенных бесами. А князь повелел увлачимого святого еще бить оловянными прутьями, и так святого Мину мучили долгое время. В это время один из бывших при этом воинов по имени Илеодор сказал мучителю, «Князь, разве твоя светлость не знает, что христиане безумны и не боятся мучений, перенося их так, как будто они подобны бездушным камням или деревьям, а смерть считают сладким питьем, Не утруждай более себя, но повели скорее умертвить этого ожесточенного христианина. И князь тотчас изрек такой приговор над святым. Злого мину воина, павшего в христианское нечестие и не пожелавшего послушать царского повеления и принести жертву богам, мы повелеваем усекнуть мечом, а тело его пусть будет предано сожжению пред всем народом. Воины взяли святого мученика Мину и отвели его за город, где отсекли ему главу, и, разжегши большой костер, бросили в него многострадальное тело святого мученика. Некоторые же из верующих, когда погас огонь, пришли на это место и собрали оставшиеся от сожжения части мощей святого и, обернув их чистою пеленою, помазали ароматами. Спустя же немного времени они принесли эти святые останки в свой отечественный город Александрию, где и погребли их в честном месте. Впоследствии на этом месте была построена церковь во имя святого мученика, и по молитвам ко святому в ней совершалось множество чудес. Сказание Тимофея, архиепископа Александрийского, о чудесах святого великомученика Мины. По смерти нечестивых и богоненавистных римских императоров Диоклетиана и Максимиана на царский престол вступил благочестивый Константин Великий, царствование которого сильно умножалась вера в Господа нашего Иисуса Христа. В это время некие христолюбивые люди города Александрии, найдя место, где были положены честные останки святого славного Христова мученика Мины, построили на этом месте во имя его церковь. Случилось что в Александрию прибыл один благочестивый купец из земли и с Аврийской, чтобы закупить товары. Услышав про множество чудес и исцелений, совершающихся в церкви святого Мины, он сказал сам себе, «Пойду и я поклонюсь честным мощам святого мученика и дам дары в церковь его, чтобы помиловал меня Бог по молитве своего страдальца». Подумав так, он пошел в церковь, взяв с собой мешок, наполненный золотом. Придя к Поморскому озеру и найдя перевоз, он приплыл на место, называющееся Лазанета. Выйдя здесь на берег, купец искал, где бы переночевать, ибо уже настал вечер. Поэтому, войдя в один дом, он сказал хозяину, — Друг, сделай милость, пусти меня в твой дом переночевать, ибо солнце зашло, и я боюсь один идти дальше, так как не имею никого, кто бы мог меня сопровождать. — Войди, брат, — отвечал ему хозяин дома, — и переночуй здесь, пока не настанет день. Гость принял приглашение и, войдя в дом, лег спать. Хозяин же увидал у путника мешок с золотом, соблазнился и по наущению злого духа замыслил убить своего гостя, чтобы взять себе его золото. Встав в полночь, он задушил купца, разрезал его тело на части, положил их в корзину и спрятал во внутренней комнате. После убийства он пришел в большое волнение и, озираясь по сторонам, искал скрытого места, чтобы зарыть убитого. Когда он размышлял об этом, ему явился святой мученик Мина верхом на коне, Как бы какой воин, едущий от царя? въехал в ворота дома убийцы, мученик спросил его об убитом гости. Убийца, отговаривая с незнанием, сказал святому, — Не знаю, что ты говоришь, господин, у меня не было никого. Но святой, сойдя с коня, направился во внутреннюю комнату и, взяв корзину, вынес ее наружу и сказал убийце, что это. Убийца сильно испугался и без чувства упал к ногам святого. Святой же составил расчлененные члены и, помолившись, воскресил у мертвого и сказал ему, воздай хвалу Богу. Тот встал, как бы пробудившись от сна и, оразумев, что пострадал от домохозяина, прославил Бога и с благодарностью поклонившись явившемуся воину, а святой, взяв от убийцы золото, отдал его воскресшему человеку, говоря, ступай своим путем с миром. Обратившись затем к убийце, святой взял его и сильно бил, Убийца раскаялся и просил прощения. Тогда мученик даровал ему прощение в убийстве и, помолившись о нем, сел на коня и стал невидим. В Александрии жил один человек по имени Евтропий. Этот Евтропий дал обещанное пожертвовать в церковь святого Мины серебряное блюдо. Поэтому, призвав злотаря, он велел ему сделать два блюда и на одном написать «блюдо святого великомученика Мины», а на другом написать «песня». «Блюдо Евтропии, Александрийского гражданина». злотарь стал делать, как велел ему Евтропий. И когда были окончены оба блюда, то блюдо для святого Мины вышло гораздо красивее и блестящее, чем другое. Написав на блюдах имена святого Мины и Евтропия, Златарь отдал их Евтропию. Однажды Евтропий, плывя по морю на корабле, употреблял за обедом оба новые блюда. И увидел, что блюдо, предназначенное в дар святому Мине, гораздо красивее его блюда Не пожелал его отдать дар святому, но приказал слуге подавать себе на нем кушанье. А блюдо со своим именем задумал отослать в дар в церковь святого Мина. По окончании трапезы слуга взял блюдо с именем мученика и, придя на край корабля, стал мыть его в море. Вдруг напал на него ужас, и он увидел, что из моря вышел человек, который взял из его рук блюдо и стал невидим. Раб, сильно пораженный страхом, бросился вслед за блюдом в море, Увидев это, господин его так же испугался и горько заплакал, стал говорить. «Горе мне окаянному, что я пожелал взять себе блюдо святого Мины. Так я погубил и блюдо, и раба своего. Но ты, Господи Боже мой, не прогневайся на меня до конца и яви твою милость слуге моему». «Вот, я даю обещание, если я найду тело своего слуги, то велюсь делать такое же блюдо и принесу его в дар святому твоему, годнику Мини, или же отдам церковь святого деньги, каких стоят блюда». Когда корабль пристал к берегу, Евтропий сошел с корабля и стал смотреть по краю моря, думая найти выброшенное морем тело святого своего слуги и предать его погребению. В то время, как он пристально смотрел, увидал своего раба, выходящим из моря, с блюдом в руках. Испуганный и обрадованный, он громким голосом вскричал «Слава Богу! Воистину велик ты, святой мученик Мина!» Услышав его крик, все бывшие на корабле сошли на берег, и, видя раба, держащего блюдо, исполнились удивления и прославили Бога. Когда стали спрашивать раба, каким образом он упал в море остался жив, и как вышел из воды невредимым, то он сказал в ответ Как только я бросился в море, благолепный муж с другими двумя взяли меня и ходили вместе со мной вчера и сегодня и привели сюда. И в тропе, взяв раба и блюдо, пошел в церковь святого Мины и, поклонившись и оставив в дар блюда, обещанное святому, удалился благодаря Бога и прославляя его святого угодника Мину. Одна женщина по имени София шла на поклонение в храм святого Мины. На дороге с ней встретился воин и, увидев, что она идет одна, решил обесчестить ее. Она сильно сопротивлялась, призывая на помощь святого мученика Мину, и святой не лишил ее своей помощи, но наказал желающего над ней надругаться, а ее сохранил невредимую. Когда воин... Привязав к своей правой ноге коня, хотел сделать над женщиной насилие, конь пришел в ярости и не только воспрепятствовал намерению своего господина, но и потащил его по земле, и не остановился и не успокоился до тех пор, пока не притащил его к церкви святого Мины. Часто ржа и свирепея, он привлёк много людей на это зрелище, ибо был праздник, и в церкви находилось очень много народу. Воин, увидав такое собрание народа и видя, что конь все еще находится в ярости и что ему не от кого ждать помощи, испугался, как бы не претерпеть еще чего-нибудь более ужасного от своего коня. Поэтому он оставил вслед, исповедал пред всем народом свое нечестивое намерение, и конь тотчас успокоился и сделался кротким. А воин, войдя в церковь и припав к мощам святого, молился, прося прощения за свой грех. Около церкви святого мученика вместе со многими другими находились Хромой и Немая, ожидая по улучшению и исцеления. В полночь, когда все спали, святой Мина явился Хромому и сказал ему, «Подойди молча к немой женщине и возьми ее за ногу». Хромой ответил на это мученику Божий угодник, «Разве я, блудник, что ты повелеваешь мне сделать это?» Но святой три раза повторил ему свои слова и прибавил, «Если не сделаешь этого, не получишь исцеление». Хромой, исполняя повеление святого, приполз и схватил за ногу немую. Она, пробудившись, начала кричать, негодуя на Хромого. Тот, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. Таким образом, оба они почувствовали свое исцеление. Немая заговорила, а Хромой быстро побежал, как олень. И оба исцеленные воздали благодарение Богу и святому мученику Мини. Один еврей имел друга-христианина. Однажды, уезжая в отдаленную страну, он отдал своему другу на сохранение ящичек с тысячью золотых. Когда он замедлил в той стране, то христианин задумал не отдавать золото еврею по его возвращению, но взять его себе, что и исполнил. Еврей, вернувшись, пришел к христианину и просил возвратить его золото, которое он отдал ему на сохранение. Но тот отказался, говоря, «Не зная, что ты спрашиваешь у меня, ты мне ничего не давал, и я ничего не брал от тебя». Услышав такой ответ своего друга, еврей опечалился и, считая свое золото пропавшим, стал говорить христианину, «Брат, никто не знает этого, кроме одного Бога, и если ты отказываешься возвратить мне данное тебе на хранение золото, утверждая, что не брал его у меня, то подтверди это клятвою». «Пойдем в церковь святого Мины, и ты там поклянись мне, что не брал у меня ящик с тысячу золотых!» Христианин согласился, и они оба вместе пошли в церковь святого, где христианин поклонился и поклялся еврею пред Богом, что не брал у него золото на сохранение. По совершении клятвы они вышли вместе из церкви и лишь только сели на своих коней, как конь христианина стал приходить в бешенство так, что его почти невозможно было сдержать. Он... Разорвав свою узду, поднялся на задние ноги и бросил своего господина на землю. Во время падения христианина с коня с руки его спал перстень, а из кармана выпал ключ. Христианин, поднявшись, взял коня, усмирил его и, сев на него, поехал вместе с евреем. Проехав немного времени, христианин сказал еврею, «Друг, вот удобное место, слезем с коней, чтобы поесть хлеба». Сойдя с коней, они пустили их пастись, а сами стали есть. Спустя немного времени христианин взглянув увидел своего раба, стоящего перед ним и держащего в одной руке ящик еврея, а в другой упавший с его руки перстень. Увидев это, христианин пришел в ужас и спросил раба, что это значит. Раб ответил ему, некий грозный воин на коне приехал к моей госпоже и, дав ей ключ с перстнем, сказал, пошли как можно скорее ящик еврея, чтобы с твоим мужем не случилось большой беды, и мне было отдано это отнести тебе как ты и приказал. Видя это, еврей удивился этому чуду и, обрадовавшись, вернулся вместе с своим другом к храму святого мученика Мины. Поклонившись храме до земли, еврей просил святого крещения, уверовав ради этого чуда, свидетелем коего он был, а христианин молился святому Мине дать ему прощение. По елику он нарушил божественную заповедь. Оба они получили по своему прошению, один святое крещение, а другой прощение своего греха, и пошли каждый к себе, радуясь и прославляя Бога и величая Его святого угодника Мину.